Глава четырнадцатая Отличить запись, создаваемую дланью от света, было элементарно. Длань черная с белым контуром, свет – белый с черным контуром. И вот сейчас я, не забывая держать клинок острием в сторону выбирающегося из воды Трорина, вчитывался в мешанину из черно-белых букв. Большая часть из них была на давно умершем речи, которое я встречал только на плане демонов. Внимание, обнаружен силовой контур. Выполняется инвазивное подключение к системе. Нет связи. Интерфейс заблокирован. Получение акцепта. Интегрирование. Адаптация под пользователя. Калибровка выходной мощности согласно входящему потоку. Получен, привязанный к внутренним системам предмет, максимальная поражающая мощность равна средней оптимальной выходной силе и обратно пропорциональна сопротивлению среды согласно системе ориентиров. Смена координационной сетки уведомлений. Упрощение. Меч кладенец привязан к Майклу Рейнхарду. Характеристики двуручный меч превосходного качества плюс 3. зависит от текущего уровня. Дополнительный урон. Вибрация плюс один. Огонь плюс один. Для предмета доступно переименование. Хотите назначить имя сейчас? Я едва успел прочитать строчки текста, когда Трорин подался в мою сторону, обнажив кинжал. Он явно рассчитывал застать меня врасплох. Представляю, какой глупый вид со стороны был, но жизнь была важнее любых знаний. Направив острие в горло дворфа, я замер, не давая слабину, но и не атакуя. «Этот меч мой! Теперь уже точно! Даже если ты рискнешь и убьешь меня, получишь лишь бесполезную железяку, которую невозможно заточить, а после тебя сожрет дракон!» «Больно ты умный!» Трорин, не сдаваясь, пытался меня обойти, но останки мешали нормально передвигаться. Кости трещали, раскалываясь под подкованными сапогами. «Дьявол!» — прорычал дворф, когда нога провалилась по колено в чью-то грудную клетку. «Ладно, хорошо, пошутить уже нельзя. Я признаю твое право на владение вещицей». «И на том спасибо». «А теперь марш наружу! Тебя дракон заждался!» Трорин улыбнулся, кладя пальцы на браслет. «Сейчас я сделаю то, о чем могу очень пожалеть, но если ты только попробуешь вернуться без победы, будет в два раза хуже». Сила будто хлынула в мой организм. Нет, у меня не появилось полноценного интерфейса, и доступ к магии не вернулся. Но ошейник больше не высасывал мои силы. Я взмахнул пару раз мечом для проверки. Теперь он казался перышком, хотя, могу поспорить, весил не меньше двух с половиной килограммов. «Черт, как же хорошо!» Я вздохнул полной грудью и тут же закашлялся от зловония и пыли. «Будто и не жил все это время!» «У тебя пять минут!» — сказал вмиг побледневший Трорин. «Больше я твое проклятие на себе не удержу! И поверь, откат тебе не понравится!» так что лучше справься за это время. Ты что, хочешь сказать, когда ошейник не отбирает мои силы, то забирает твои? И ты согласился на такое добровольно? Да ты псих, почище меня!» Не став дожидаться, что мне ответит дворф, я отвернулся и, разминая кисти, направился к давно заждавшемуся бою. Сразу несколько голов ринулись в мою сторону, отвлекаясь от уже не сопротивляющегося орка. Но теперь я чувствовал себя просто превосходно. Клинок без особых проблем отбил атаки первых двух, а третью я пропустил мимо и со всей силы ударил ее по шее. В первое мгновение я думал, что не пробью. Обе ладони отбило, будто по камню ударил. И только после того, как отступил под напором атак, заметил, что одна из голов бессильно повисла на обрубке чешуи. Есть! «У меня получилось! Его можно пробить!» Настроение мгновенно поднялось. Теперь передо мной стоял не непобедимый враг, а пусть и крайне тяжелый, но все же противник мне по силам. Полученная рана не далась ему просто так. Движения твари стали более быстрыми, но хаотичными. Иногда казалось, что головы ссорятся, не желая подставляться под удар. Будто они всего лишь паразиты, прицепившиеся к огромному телу. Кислота стекала из разрубленной шеи и поджигала уже саму тварь, не нанося, правда, видимого урона. Но уже в следующую секунду мне пришлось сосредоточиться на собственном выживании. Восемь голов еще были в строю, и теперь они сосредоточились только на том, чтобы прикончить меня. Каждый выпад, каждая атака были переполнены звериной яростью. Мне даже пришлось перейти в оборонительную стойку, чтобы успевать встречать противника уколами. Несколько раз тварь сама напарывалась на мой клинок, распаляясь от этого еще больше. Небольшая расщелина все больше наполнялась горящими лужами из крови и кислоты. По сторонам слышались стоны выживших, но оглянуться, чтобы оценить ситуацию, я не мог. Отвлекусь хоть на секунду, и бой закончится». а у змея появится еще одна тушка, и так порядком покусанная. Сейчас мои раны покрывали изнутри и снаружи лечебные зелья, но для того, чтобы они исцелились, нужен был покой, так что держался я на тонких магических нитях и нейтрализующих свойствах влитого в меня варева. Дракон тоже был не вечен. Даже легендарная выносливость может сдать, если твои шеи раз за разом покрывают глубокие порезы. Я ловил момент, стараясь, если не выиграть, то хотя бы не стать ужином. И в один момент у меня получилось. Змей слишком вытянул одну из шеи, пытаясь ухватить меня за ногу, и тогда я резко ударил наискось. Уже готовый к сопротивлению чешуи, я бил не как дуэлянт, когда любая царапина может стать смертельной, и важнее умение и ловкость, а как каменотез, вкладывая все силы в удар двуручного меча. Пришлось ослабить защиту, но в этот раз все получилось. Толстая шея твари лопнула по срезу, а мясо на месте раны загорелось от огненной кромки моего лезвия. Зверь взревел, пытаясь сбить пламя. Очевидно, внутри он был совсем не такой огнеупорный, как снаружи. Не теряя ни мгновения, я подскочил, чтобы закончить схватку. Но меня сбило волной воздуха, и единственное, что я успел, перерубить остатки чешуи. Поднявшееся в воздух чудовище вновь атаковало сверху. Но если раньше оно походило на величественного орла, защищающего свои территории с высоты, теперь же это скорее была пощипанная летучая мышь, смешанная с клубком змей. Еще большей схожести этому добавляло то, что прямо сейчас головы дрались между собой, а не нападали на меня скоординированно. Я было понадеялся на то, что они сами себя прикончат, но над полем боя прокатился гневный рев, и разлад прекратился. Не могу сказать, какая это была голова, центральная, правая или нижняя, они были собраны в пучок, они стояли в ряд, но теперь я видел между ними разницу. Размеры раскраска были практически одинаковыми, но у этой чешуя даже на глаз была гораздо толще, Семь потоков кислоты ударили одновременно, создавая завесу пламени. Я едва успел отскочить в сторону, а уж среагировать на атаку и вовсе сумел скорее инстинктивно, чем осознанно. Спикировав прямо в черные клубы дыма, тварь обрушилась сверху. Теперь дракон атаковал сразу с нескольких сторон, одновременно, не оставляя даже шанса, чтобы отразить сразу все выпады. но я заметил, что первой всегда идет более бронированная голова. Она первая ударяла и первая отступала, создавая волну атаки. Этого было достаточно, чтобы победить, но не хватило для сдерживания. Теперь стоило противнику дернуться, как он тут же напарывался на светящееся белым острие. Остальные головы ни в какую не желали лезть вперед, но дракон был не дурак. Если такое, вообще применимо к монстру. Когда кислота подошла к концу, тварь начала усиленно использовать конечности и хвост. Взмахи чудовищных крыльев грозили смести меня с площадки. Удары хвоста дробили камень, и не было достойного укрытия. Но я и не собирался отступать. Каждый раз, когда враг отворачивался, терял концентрацию или просто попадал в неудобное положение, я со всей силы бил мечом, стараясь как можно быстрее окончить бой. Мои пять минут, данные нам стремительно таяли. Силы еще были при мне, но я чувствовал, как они начинают отступать. Вот только вражине тоже было не сладко. И, наконец, я дождался его ошибки». Одна из пастей в порыве ярости кусанула другую, и вместо волны воздуха на меня полетело само крыло. Твари явно надоело играться с добычей, показывающей зубки. Огромная кожистая конечность грозилась столкнуть меня в пропасть, и мне пришлось упасть на землю, чтобы пропустить ее над собой. Не просто так естественно, а выставив над собой лезвие меча. Монстр взревел всеми пастями. Большая часть кожистого паруса повисла, отсеченная от кости. И, попытавшись подняться в воздух, дракон лишь перевернул сам себя на бок. Не мешкая, я подскочил к твари, пытающейся встать. Теперь я знал его слабые места, а главное, видел способ победить раз и навсегда — одним ударом. Меч с гулом рассек воздух. Головы твари пружинами вжались в туловище, пытаясь уйти от удара. Но одну из них я все же сумел достать. И именно ту, которую нужно. Лезвие врезалось в толстую чешую, пробив наполовину ладони. Змей взревел, кусая и жаля всеми головами. Но я не отступался. И что самое удивительное, пусть и тяжело, но клинок погружался все глубже. Несколько секунд, и третья отсеченная голова падает на изъеденные кислотой камни расщелины. Отбросив меня в сторону, тварь замерла на месте, половина голов тянулась ко мне, вторая к небесам. Его внутренняя борьба продолжалась недолго. Стоило мне встать и поднять меч, как большинством голов монстр решился сбежать. Он подбежал к краю пропасти и попробовал спланировать вниз. Но вместо этого, не удержавшись, кубарем свалился вниз, ударяясь о скалы.